Снегирёв порывался собрать его веничком и употребить согласно рецепту. У тёти эфиры не осталось сил даже на то, чтобы прийти в ужас от подобного предложения. Она махнула в буквальном смысле на всё рукой, выдала Алёше зелёную эмалированную кастрюлю и предоставила поступать, как ему заблагорассудится. Это был воскресный день, я потел лес из кожи, жизнь радостно пропел снегирёв. и удалился в сторону кухни, и тётя Фира осталась одна. Дело у неё вообще-то был не в поворот. Позвонить Софочке и извиниться за столь невежливо прерванный разговор. Сходить к соседям сниживые те же, опять же извиниться и выяснить, не отразилась ли гибель Титаника на состоянии их потолка. Произвести учёт спасённого порошка. Начать-таки готовить что-нибудь к ужину. Тётя Эфира, праздна, перебрала очередные задачи, снова махнула на все расмыслен рукой и осталась сидеть в кресле возле окна, ничего не предпринимая и рассеянно глядя на мнестированного кота, выбежание простуды, укрытого тёплым пледком. Наверное, причиной её состояния была реакция на слишком бурную активность последних недель. Возраст есть возраст. даже самая, казалось бы, необременительная работа вычерпывает, как потом оказывается, до дна. А может причиной крылась в том, что по поводу Н.Н.Б. Мони и баночек ее желец с самого начала был прав, и она самое смешное в глубине души всегда это знала. Тётя Фира тяжело вздохнула. Разбитые стеклянки, торчавшие из мусорного ведра, вдруг показались ей разбитым корытом. Что ж, пора было посмотреть правде в глаза. Можно сколько угодно винить Алёшу в цинизме, но ведь Монечку выгнали не с последнего курса столичной консерватории, а всего-то из музыкального училища в один соль через полгода после зачисления, и не за то, что еврей, а за прогулы и двойки. И в Израиле он до сих пор не уехал единственно потому, что там, грубо говоря, все евреи, там некому вкручивать. Что ты по жизни страдаешь из-за пятого пункта? А, не из-за собственной бездарности и лени. Бизнес у него теперь, видите ли, бегом надо добежать без оглядки от тех фирм, куда таких монечек принимают. А сама тётя Фира, если уж начать разбираться, она была нисколько не лучше. Прильстила с лёгкими заработками, захотела сделать гешаф Эсфирь Семёновна приподняла Васькину мордочку, посмотрела коту в честные желтые зеленые глаза и пришла к выводу, что оправдание у неё все-таки имелось. Увы, это оправдание даже мысленно выговорить было труднее, чем все обвинения в монин и собственный адрес, хотя объясняла она все сразу и бзик изучать современные российские боевики. посетившую ее на старости лет, или хорадочный азарт, с которым она устремилась в сомнительную аферу, все что угодно, лишь бы не думать о белом медведе. Тянулась от уже не первый месяц, и поначалу она действительно воображала, будто раз навсегда приняла решение и смирилась с положением дел. Легче однако не становилось. И думать о белом медведе или не думать о нем было одинаково невыносимо. Тетя Фира глядела с по сторонам и, не выдержав, нагнулась и шепотом собралась поведать Ваське страшную тайну. Наш Алёша, он, он выговорить киллер, и еще хуже того. Наёмный убийца, оказалось, как всегда, невозможно. Зато по спине забегал Мороз. Тёте Фира всякий раз ожидалось, что кот обо всём догадается и ответит ей человеческим голосом, а потом чего доброго примется шантажировать. Но Васька ничего не сказал. Выпрыгнул, подтягиваясь из-под платька передние лапы, и легонько коснулся ими тёте Фириных щёк. Старая женщина умилилась и заново, но уже с квосью улыбку припомнила было умное сальто выкпанного в аквариуме кота и как он мокрой кометой летал по всей комнате, не разбирая дороги, что и закончилось погублением баночек